Седьмое. Предательство. «Всякому пьяному надо проспаться, это общее правило», как и советовала официантка, Тимоша улегся в кровать. Но что-то пошло не так в процессе его засыпания. Сознание не выключалось полностью. Максимум, чего Тимоше удалось добиться, это впасть в состояние полудрема. Как оказалось, отель отдох не облатал чрезвычайной звукопроводностью. В номере были слышны и шумы ресторанной кухни, и стуки бильярдных шаров, и отрывистый мат миллиардистов. Здание все беспрестанно поскрипывало и подрагивало от того, что внутри него кто-то ходил, а снаружи ветер колебал стены. Как долго просуществует эфемерное заведение, что возникнет на его месте после того, как федюнинцы его сроют. Вместо того, чтобы спать, Тимоша задавался пустыми вопросами. А что, если скрипы и колебания имели потустороннее происхождение? Может быть, это духи прежних федюнинцев здесь бродили, оплакивая свою рыгаловку? Полусонная мысль обращалась к историческим реконструкциям. Палеофедюнинцы представлялись Тимоши в образах мужиков, одетых на голое тело в засаленные пиджаки. Они пили водку с пивом и постоянно осматривались в поисках чужаков. И если же чужаков поблизости не обнаруживалось, мужики устраивали побоище между собой. Польза фантазии в том, что они отвлекают от настоящего, особенно если оно безрадостное и постыдное. Вот кое-кто поехал за 60 километров, чтобы познакомиться с девушкой, а вместо этого назюзюкался с первым встречным Толяном. И теперь он лежит на кровати в шатающейся гостинице и тем только утешается, что его не вытошнило. А недостаток фантазии в том, что они всегда уступают место реальности. Когда, наконец, Тимоша сознал, что уснуть у него не получится, то решил освежиться действием. Он поднялся с кровати, обулся, умылся, проверил свой кошелек. Тимоша не знал, куда направляется, лишь бы прочь от навязчивых рефлексий. Однако, спустившись по лестнице в холл, он был вынужден определиться. Теперь от него бильярдная оказалась справа, а обеденный зал слева. Прямо была входная дверь, открывавшаяся в Федюнина, Где-то там ждала его Люба Новикова, о которой сейчас не хотелось думать. «Задача взбодриться», — подумал Тимоша. «Надо, наверное, выпить кофе». И он повернул налево. В обеденном зале к вечеру прибавилось посетителей. Было шумно, играла музыка. Федюнинцы взбадривались блатным шансоном и алкоголем. Тимоша не без труда отыскал свободное место и присел, высматривая официантку. Она появилась довольно скоро. Это была все та же Татьяна. Официантка заговорила с Тимошей по-дружески, неофициально. «Что, уже отдохнул?» «Можно и так сказать» неуверенно ответил он. «Чего-то такого хочется. Скажем, кофе покрепче». «Кофе у нас растворимое». «Ну, конечно. А чай в пакетиках?» Он вздохнул. «Что-то у вас Федюнина все какое-то ненатуральное». «Ну почему?» возразила Татьяна. «Кое-что натуральное у нас имеется». «Что, например?» Тимоша поднял на нее глаза. «Например, я сама», без улыбки ответила официантка. «Я сама целиком натуральная». Она подкрепила свои слова легким покачиванием бюста. «И можно проверить?» Чуть удивившись, спросил Тимоша. Татьяна склонилась к самому его уху. «Если позовешь в гости». «Зову», — не раздумывая, ответил он. «В кофе нужды уже не было. Сердце забилось само собой». Неожиданно для себя Тимоша заказал коньяку, скорее всего, из соображений имиджа. Татьяна сказала «Окей» и отплыла на волнах шансона. Но не успел Тимоша проводить ее взглядом, как объявилась другая, знакомая ему фигура. Это пришел Толян, с которым они выпивали и который, похоже, с обеда не отдыхал. Наступила Тимошина очередь угощать Толяна. И снова Тимоша не хотелось пить, и снова он поднабрался. Но так было даже лучше, потому что хмель заглушал голос совести. С Любой Новиковой было все кончено, даже и не начавшись. Если она сегодня потратилась на угощение парикмахерскую, то напрасно. Однако на этот раз Толян не исчез в алкогольных парах, а заманил Тимошу в бильярдную. Здесь Тимоша имел знакомство с другими аборигенами, включая афрофедюнинца, упомянутого за обедом. Местные были вполне дружелюбны, только во время игры отчаянно матерились. Многие были не прочь обыграть Тимошу, но удовольствием этим талян поделился лишь со своим приятелем-негром. Эти двое за пару часов ободрали Тимошу чистую. «Молёдес!» Чернокожий хлопал его по плечу и смеялся своим негритянским, как бы простуженным голосом. Впрочем, когда наличные у Тимоши кончились, оба новых его товарища потеряли к нему интерес. После этого не оставалось ничего другого, как вернуться в свой номер, принять отрезляющий душ и ждать последнего приключения на сегодня. Он был уже у себя, когда позвонили родители. Папа спрашивал, все ли у него в порядке и не едят ли его комары. Тимоша ответил, что комары его не кусают, и в остальном все тоже более или менее. Слышно было, как его слова папа передает маме. Родители могли спокойно ложиться спать, но Тимоша рано было об этом думать. В любую минуту к нему могла постучаться Татьяна, если, конечно, она не передумает и не поступит с ним так, как он поступил с Любой Новиковой. Тимоша заглянул в бумажник, просто так, безо всякой нужды. Там оставалась кредитка, московский единый и билетик на электричку, взятый предусмотрительно в оба конца. Путешествие получалось столь же затратным, сколько и бесполезным. Тимоша был очень разочарован. Такая провинция ему не нравилась. Да и была ли это подлинная провинция? Похоже, федюнинские ребята даже и не заметили, как московские их победили. Конечно, не на бильярде, а в экзистенциальном смысле. Федюнина обманула Тимоша на ожидание. Что ж, он в отместку обманет Федюнина. Этой ночью не будет ни сантиментов, ни откровений души, ни романтических обещаний. Он встретит Татьяну, как мужественный варяг, как закаленный постельный воитель. А завтра Тимоша без церемонии простится с Федюнина и федюнинцами. Он уедет от них неузнанной, и пусть им останется от него только его наличность.